Оренбург был форпостом, твердынью наших рубежей близ пустыни. Население — казаки с голубыми кушаками уральцев, башкиры в островерхих шапках, военные, их семьи, переселенцы, чиновники, купцы, беглые, солдаты, ссыльные и преступники. А на дворе, караван-сарая, ложатся в горячую пыль верблюды, проделавшие путь от Самарканда, Бухары, Герата и Хивы, Из Оренбурга они увозят полосы железа и меди, ткани и гвозди, посуду и доски. Жизнь тут сытная, мясо и хлеба в досталь, но зато тревожная. Кордоны, пикеты, разъезды вдоль Симы, границы. Лай собак по ночам ржанье конницы, улетавшей в степные бураны, ловить баранчей разбойников. Кочевник есть кочевник. Ему не вручишь ноту протеста, с ним не подпишешь трактата о мире. Наказывать кочевника за разбой – то же, что бить лакея за провинность его господина. Ибо за все преступления должна бы отвечать высокомерная хива. Но до хивинского хана алла никак не добраться. 1500 верст безжизненных песков стерегли хиву лучше крепостей – а жара и безводье были главным оружием хана. И хива богатела от грабежа на караванных тропах. Хива насыщалась трудами пленных рабов. Хива благодарила Аллаха за то, что пустыни оградили ее отмщение неверных урусов. Даже когда Россия не воевала, жители Оренбуржья постоянно ощущали близость фронта, а их семьи оплакивали потери. То здесь, то там. Слышишь причитания осиротевших. Кого-то опять схватили в степи и погнали в Хиву на базар, как скотину. попробую сыщи кормильца. Из Хивы его продали в Кокант, оттуда, в Турцию, а там и затерялись следы. Тяжко. Недаром оренбуржцы, взлелея в сердцах отмщения подлой Хиве, распевали по праздникам «Мы избавим от неволи своих братьев-земляков». Закричим мы в раз «Ура!» Тут погибнет вся хива. Петербург отпускал на выкуп из хивы ежегодно по 3000 рублей чистым золотом, но этого мало. Выкупишь кожемяку Ивана Козлятина, а чем спрашивается урядник Степан Худояров, хуже того ивашки? Перовский не одну ночь провел над изучением путей в хиву. Оренбургу и степям приоральским в покое не бывать, пока не взломаем ворота Хивы и не нанесем визит хану в его же церале. Надо б разрушить вредный миф о недосягаемости хивинского оазиса. Клин вышибают клином, и Перовский велел не выпускать из Оренбурга хивинские караваны, а на товары хана наложить арест». «Так будет до тех пор», — сказал он в гневе, «пока хан Аллакула не выпустит из неволя русских людей». Подействовало. Хан отпустил двадцать пять рабов, и они пришли на родину с караваном бухарцев. Но к обеденному столу, накрытому для них в доме губернатора, трех мучеников несли на руках, столь были измуждены. а одному пленнику было уже сто двадцать лет». Коварный хан попросту избавился от рабов, уже истощивших свои силы на хивинской каторге, и Перовский уверился в своем дерзком замысле. «Хана мы навестим с пушками, когда солдат российский гаркнет «Хива, твори ворота!», тогда вся история Средней Азии войдет в иное и благородное русло». Загодя сушили сухари, свеклу, картошку, лук и морковку, На окраине города пахтела паром машина для прессования сена во вьючные пакеты. Готовились. Но Петербург экспедицию на хиву не одобрял. Министр финансов Конкрин плакался, что нет в казне денег. Канцлер Нессель Рода толковал, что Англия имеет в Средней Азии свои интересы, и она может обидеться. Военный министр Чернышов, сиятельный тунеядец, заявлял, что Перовский фантазер, а его дружба с поэтами не приведет ни к чему хорошему. Василий Алексеевич велел готовить себе карету, но верной любви к седлу он проскакал до самого Петербурга верхом, будто курьер. На придворном балу к нему подошел Николай Первый. «О, Перовский, ты приехал, наверное, потанцевать?» «Нет». Туркмены, подвластные хану Хивинскому, нынче захватили астраханских рыбаков на Каспийском море, взяли четырехпушечный бот с командой, арканами переловили в степи тамбовских баб и мужиков, прибывших к нам на заработки. «Доколе же, спрашиваю я, станем и терпеть злодейство хивинских деспотов?»